Глава двадцать 24. Вино Адель заказывать не стала. Она попросила просто воду, вспомнив, как однажды Эва сказала ей о том, что они пьют исключительно воду. Интересно, почему? Может, Марко просветит ее по этому вопросу? К тому же, он тоже взял воду, что являлось доказательством какой-то тайны. Может, вода на высоте превращалась в живительную влагу и дарила пару лет жизни? Марко. Она обернулась к нему, улыбкой провожая стёрдость который покатил тележку к другим пассажирам. Почему экипаж пьет именно воду? Марко с удивлением посмотрел на стаканчик в ее руке. Кто тебе такое сказал? Он даже сделал удивленный вид, но Одель его вид удивил больше, чем тайная экипажа про воду. Эва? Эва устало повторил Марко, мысленно ругая стюардессу за длинный язык. Ведь это она проболталась его другу про Одель. Я пью кофе в рейсе. Мне нужен кофеин. Но после кофе всегда прошу воду, чтобы восполнить организм водой. А стюардессы, не знаю, восполняют водой клетки своего тела. Они очень переживают, что их кожа высохнет раньше, чем они уйдут из авиации. И в какой-то степени они правы. Воздух в салоне сушит кожу. Боже, ужас. Адель тут же выпила залпом весь стакан с водой, а Марко засмеялся, увидев такую реакцию. "Это ужасно", серьезно произнесла она. "Стюардессы героини, что выбрали такую работу". Мало того, что постоянно таскают на себе эту телегу, улыбаются даже тогда, когда не хотят этого делать, так еще и высыхают и откачивают тех, кому плохо, продолжал Марко. И разруливают различные ситуации, берут на себя удар от неадекватных пассажиров. Правда? задумчиво произнесла Адель и перевела взгляд взглядом стюардессу. Ее звали Сисиль. Она была красивой девушкой, очень хрупкой. Даже не верила, что она могла бы дать отпор сумасшедшему пассажиру. Неожиданно стало стыдно за то, что она, Адель, считала стердас глупыми, идущими по салону самолёта с гордо поднятой головой. Как она ошибалась. И как стыдно стало за случай в туалете в момент посадки, когда она вскочила со своего места и побежала в туалет. Какая глупая. Но ведь она понятия не имела, что стердас под угрозу. А вдруг наступила бы внештатная ситуация, и все бы свалились на пол и ударились головой? Если она еще раз в своей жизни встретит Марису и Эву, то попросит у них прощения за все. — Видимо, стёрд особо быть сложно, очень согласился Марко. Даже мы, пилоты, часто многое не видим. Нас информируют только в экстренном случае, если кому-то на борту плохо, либо дебош, Адель вздрогнула. А были такие ситуации? Были. Марко сделал глоток воды и поставил стаканчик на столик. И что ты делал? Она смотрела на него большими серо-голубыми глазами в ожидании ответа. На Марку не хотела ее пугать, поэтому с ответом тянул. Но что он мог сказать? Врать смысла не было. Экстренно сажал самолет в том аэропорту, над которым пролетал. Адель сжала челюсти. Вопросов у нее возникало с каждой секундой все больше и больше. В какой-то момент она поняла, что писать статью о жизни пилотов и стюардесс гораздо интереснее, чем о катастрофах. Какой твой самый любимый момент в рейсе?» Марка удивился такой перемене. Она задает вопросы далеко не про катастрофу и неприятные случаи в полете. Он уселся поудобнее, улыбаясь, и делая вид, что сидит на конференции, где ему задают вопросы. Даже взял стаканчик в роли микрофона, чем посмешила Адель. Но ей пришлось подыграть и вытащить из сумочки блокнот и ручку. Она будет записывать. Сложно сказать про какой-то один момент, их много. Но точно знаю, что полностью ухожу в работу только в двух случаях: когда взлет и посадка. В эти моменты я срастаюсь с самолетом. Очень важно его чувствовать, и очень важно быть одним целым с самолётом. Адали улыбнулась и записала цитату: "Быть одним целым с самолётом". Прекрасная цитата. "Хорошо", задумчиво произнесла она. "Что для вас самолет, капитан?" средство передвижения, работа или профессия? Любовь сразу же ответил он. К профессии, к работе и стиль жизни. Она кивнула и снова сделала пометку. Любовь всей жизни. Ваша жена ревнует вас к такой любви? Ревнует, просто ответил он. И Адель тут же взглянула в его глаза, потому что не понимает, что любовь к своему делу и любовь к женщине это две разные вещи. Как бы ей хотелось спросить, а любит ли он свою жену? Она даже опустила глаза и ручкой привела линию в блокноте, делая вид, что пишет. Но на самом деле она ничего не могла написать. "Я надеюсь, что в вашей жизни все будет хорошо", тихо прошептала она, боясь посмотреть в его глаза. "Да что же с ней? С каких пор она стала стесняться смотреть в глаза и задавать обычные вопросы?" "В моей жизни уже ничего не может быть хорошо", начал отвечать он, но голос старшести Ордесса по громкой связи его отвлек. Уважаемые дамы и господа, нам срочно понадобилась медицинская помощь. Если среди вас есть медицинский работник, то очень прошу срочно подойти к любому бортпроводнику. Эти объявления Марку не любил, поэтому нахмурил брови, а Адель смотрела за его реакцией. Что это? Кому-то плохо? Он кивнул и перевел взгляд на выход со второго этажа. Только сейчас замечаю, что дверь в кабину к пилотам открыта. Либо стюардессы бегают туда-сюда и информируют пилотов о состоянии больного пассажира, либо о втором не хотелось бы думать. «Марко, что не унималась, унималасядель. На ее лице был страх и волнение. Скажи, что все будет хорошо. Он натянул улыбку и кивнул, но взгляд застыл на стюардессе, которую он видел здесь лишь один раз, когда поднялся на борт. Она встречала пассажиров и была старшей стёрдесей. И ведь сейчас у нее был растерянный, шокированный Она остановилась в проходе и обвела взглядом всех летящих в бизнес-классе пассажиров. А когда ее взгляд коснулся Марка, то ощущалось облегчение. Она кинулась к нему. Облегчение во взгляде стюардессы, когда она знает, что на борту летит еще один пилот, ничего хорошего не сулило. Марко уже понимал, в чем дело. Ее слова не стали неожиданностью. Но для успокоения Адель он схватил ее за руку, а сам смотрел, как стюардесса приближается к ним. Адель сначала не поняла, столь резкой перемены. Но когда услышала слова стюардессы, то вцепилась пальцами в руку Марку, боясь его отпустить, боясь остаться одной. "Простите, мсье", стюардесса на бейджике, который Марко прочитал имя Николь, нагнулась к нему. "Это ведь вы, ученик капитана Гюстава?» совершенно верно", спокойно ответил Марко, чтобы дать понять ей, что пилот не имеет права оказаться во власти эмоций. "Капитан Марко дель "Боже, святая Дева Мария", прошептала Николь и заплакала. "Наш капитан Он умер прямо за штурвалом. Второй пилот только что закончил летный институт, ему нужна помощь. Услышав такое, Адель в голос ахнула, но Марко протянул ее руку к себе, этим привлекая к себе ее внимание. Послушай меня. Ты останешься здесь, а я пойду, твердо сказал он, смотря прямо в ее глаза, держа ее руку в своей руке, крепко сжимая, чтобы она чувствовала эту силу. Будешь сидеть тихо, без паники чаще смотри в окно, а еще лучше рисуй, что ты там увидишь. Марко, он умер, она воскликнула и тут же прижалась к креслу. Мы все умрем!» Не умрем, если ты прекратишь истерику и дашь мне уйти, чтобы сесть за штурвал. Она разжала руку, отпуская его, понимая, что он сжимал ее даже сильнее. Марко перевёл взгляд на Сюардессу, в глазах которой ужаса было больше, чем у Адель. Он пока не думал о смерти Гюстава. Сейчас на первое место встало другое. Я готов. Он встал и пошел за Николь. Они быстро дошли до кокпита, и зайдя внутрь, Марко увидел ужасное зрелище. На полу в полусидящем состоянии развалился капитан Рено. Уложить его в кокпите было невозможно, кабина была маленькой. Над ним склонился молодой врач, а может, просто медбрат один из тех пассажиров, кто высказал желание оказать помощь. Но помощь уже была не нужна. Он умер. Пульсая сердцебиения нет. Молодой человек встал, грустно выдохнув, слушая возглас тюрьдесы. Похоже на инфаркт. Слова о смерти отошли на второй план. Марко быстро взял контроль в свои руки, но был лишь один вопрос. "Я, капитан Марко дель Боско", обратился он ко второму пилоту. Тот сидел за штурвалом и шарашенно смотрел на своего уже бывшего капитана, потом перевел взгляд на нынешнего. "Гюстаф Рено был моим учителем. Я начинал карьеру с управления Boeing 747, но перешел на 737, летая в авиакомпании Сицели Airways, являясь также преподавателем на внутренних экзаменах. Могу сейчас взять управление в свои руки, но тем самым мы с вами нарушаем устав вашей авиакомпании. Выпускаете чужого человека к штурвалу. Марк увидел, в каком шоке от услышанных слов сидел второй пилот. Даже стюардесса зажала рот рукой, сидя на корточках возле тела старого капитана. Ей было страшно. Марко это видел, а второй пилот тянул с ответом, хотя принять такое решение очень сложно. По прилете его ждёт тонна бумаг. Это мой второй вылет. На миг он закрыл глаза, пытался сконцентрироваться на проблеме. Один я не посажу самолет, если только на автопилоте, но Он запнулся и перевел взгляд на Николь. Она умоляюще смотрела на него, ожидая одобрения. Я боюсь сделать ошибку. Меня зовут Леон. Леон Денев, Вы покажете мне свое удостоверение пилота? Конечно, Марко перевёл взгляд на мертвого старика, потом на врача-пассажира, одновременно вытаскивая из кармана паспорт с лётным удостоверением. Он всегда брал его с собой, не знаешь, где ты окажешься завтра и в какую ситуацию попадешь. Летный документ это крылья и это спасение в любой ситуации. Он протянул документы второму пилоту и наблюдал, как тот досконально все рассматривает. Марко он уже нравился. Не посадил в кресло капитана террориста или больного на голову маньяка, который разобьет все к чертям. Добро пожаловать, капитан. Леон протянул обратно документы. Пожалуйста, помогите нам. Я передаю вам право быть здесь главным. Вот теперь стюардесса выдохнула. Даже Марко расслабился, хотя понимал, что работы предстоит много. Хорошо произнес он и прошел к левому креслу. Давайте для начала решим две большие проблемы. Первая Николь, прошу вас, позовите мужчин стюардов. Надо вынести тело в комнату для отдыха пилотов. Это единственное место, куда можно донести тело и не вызвать паники у пассажиров. Мы должны делать вид, что ничего не произошло. Николь встала с колен, машинально кивнула несколько раз, соглашаясь с новым капитаном. Я тоже помогу, произнес молодой врач. И буду нем как рыба. Да, паника нам не нужна. Марко надел наушники, теперь начиная осознавать то, что в этом кресле умер его учитель, тело которого распростерто на полу. А вторая спросил Леон. Вторая задумчиво повторил Марко. Над чем мы сейчас летим? Минут пятнадцать назад пролетели Корсику. Я выходил на связь с диспетчером. Марко взял карты, посматривая на панель управления. Автопилот летел без сбоя, ничего не отказало за время, пока была полная неразбериха. Нам надо решить еще один вопрос, произнес он. Сначала перевел взгляд на Леона. А потом на стюардессу и врача пассажира. Им не стоит знать все тонкости и секреты. Просто Марко дал понять, что пора приступать к работе. Они оба ушли из задумчивости и принялись исполнять приказ капитана, уносить тело, но сначала Николь позвала на помощь стюарда, имя которого Марко не увидел на бейджике. Не столь стоило важно. Как только бронированная дверь за ними закрылась, Марко продолжил: "Есть два варианта исхода событий. Как пилоты это прекрасно знаешь." Первый вариант мы сажаем самолет в первом же аэропорту. Мы сейчас подлетаем к Франции, что хорошо. Можно совершить посадку в Марселе, но есть но. Пассажиров надо будет каким-то образом направлять в Париж, неважно каким транспортом. Но это дополнительные затраты. Плюс очень много пассажиров летят стыковочным рейсом. Им придется возмещать ущерб и заселять их в гостиницы. Твоя авиакомпания тебе спасибо за это не скажет. Маркa проследил, как ли он побледнел. Наверняка это даже не приходило ему в голову. А второй, прошептал он. Второй? Марко кивнул, понимая всю тяжесть решения, которое рухнет на этого парня. Мы продолжаем полет до Парижа, где тебе придется написать тонну бумаг. В общем, этой участи тебе не избежать в любом случае, но зато пассажиры ничего не заметят и перелетят довольные. Леон ослабил узел галстука и перевел взгляд на панель перед собой. До Парижа полтора часа. Мы летим с трупом капитана на борту. Заодно это меня уже казнят. Марко его понимал. Однажды в его практике был случай, когда на его борту умерла стёрдесса. Он только вступил на должность капитана и должен был принять решение сажать самолет или продолжать полет. Он посадил самолет в чужой стране, а потом выслужил от Стивена Бруно много приятных слов в свой адрес. Самолет летел в Прагу, а приземлился в Загребе. Некоторые пассажиры написали претензии в адрес авиакомпании и жалобу на имя капитана, который не доставил их в пункт назначения. Некоторым людям, по сути, все равно кто умер рядом, но они опаздывают на следующий рейс. Мир стал жесток и бессердечен. И он сделал Марку более хладнокровным. Как бы ты поступил в моей ситуации? задал вопрос Леон, и Марк его прекрасно понимал. Он хотел, чтобы сейчас кто-нибудь взял на себя ответственность за все, что будет по прилете. К сожалению, мы уже не можем спасти капитана Густава, он мертв. И если мы сейчас прервем полет, то начнутся проблемы у многих стыковочных пассажиров. Я бы полетел до Парижа. Одно дело, если человеку плохо и ему требуется медицинская помощь, но в нашем случае помощь уже не нужна. Нет смысла на экстренную посадку. Леон кивнул и перевел взгляд на вид в лобовом окне. Я поддерживаю. Мы летим дальше. Отлично. Марко сел поудобнее. В таком вопросе в чужую авиакомпании он не имел права голоса, но за рулем это право у него тут же появилось. На тебе все переговоры с диспетчерами. Я буду пилотировать. «Идет, капитан. Леон кивнул. Нам лететь еще полтора часа. За эти полтора часа можно вспомнить все хорошие моменты своей учебы на Boeing 747, небесной королеве. Какая подлая жизнь ограниченно Марко с учителем на том воздушном судне, с которого все началось. Но даже ужасное событие, произошедшее в кокпите, не сотрут эйфорию от полета на этом типе самолета. Сколько же прошло лет? Подумав о королеве, Маркос вспомнил об Эдель. Нет, она не забывала ни все это время, но старался не думать. Личному не место, когда в руках жизни людей или когда решаются важные вопросы. Но теперь они решены, и, кажется, он полетел с ней, чтобы показать прелести полета. А в итоге бросил одну в страхе, знавшую правду, что старый капитан умер. Теперь она наверняка трясется в неведении. Марко перевел взгляд на датчики, еще раз проверил скорость, высоту и маршрут, работу двигателей и других систем. все работало идеально. Самолет летел на автопилоте, и пока не было нужды переводить управление на ручное, он сделает это перед посадкой, как обычно. У меня девушка в салоне, я выйду ненадолго, ты справишься? спросил он Леона, и тот кивнул. Я быстро Марко расстегнул ремни и встал со своего места. Он придумал еще один план. Он переведет Адель в кокпит, нарушит еще одно жесткое правило. Но сейчас эта роля уже не играла, никто её не заметит. А Леон станет молчать лишь потому, что у него нет выбора. Марко открыл дверь и вышел в салон.